Глава 41. Покупка. Всё, шах и мат. Грызущая совесть плюс мольба Тея, и у меня не осталось выбора. Придётся купить всех этих рабов любой ценой. А что со мной за это сделают венценосные садисты, даже думать не хотелось. Нет, нет, нет, госпожа, вы не можете так рисковать, испуганно воскликнул Майк, прочитав решение на моём лице. Принцы воспримут это как вызов, задумчиво отметил Даниэль. «Это мои люди, госпожа, я готов умереть за каждого из них», с отчаянием мотнул головой Тейжин. «И сделаю что угодно, я буду суперидеальным, самым послушным и полезным рабом в мире. Только заберите их себе, умоляю. Пусть они меня не помнят, но они все те же парни, которых я знаю. Вам нужна охрана? Вы не найдете телохранителей лучше, чем звездный десант». «В его словах есть резон», — произнес Даниэль. Тей кинул на него благодарный взгляд. но Майк все равно с ужасом взмахнул руками. Вы просто не понимаете на что идете. Последствия этого решения будут ужасными. Вчера вам чудом удалось ускользнуть из лап этих принцев, которые хотели заточить вас в своем гареме. Заточить в гареме ошарашенно переспросил Тэй. В тот же день вы перешли им дорогу, купили партию рабов которую они считали своей, не обращая внимания на его реплику, продолжил мулад. А теперь, когда вы щелкнете их по носу в третий раз, как вы думаете? Как они отреагируют? Встреча с ними все равно неизбежна. Какое бы решение я сейчас не приняла, тяжело вздохнула я. Но не стоит их злить еще больше, с горячностью продолжил доказывать Майк. Вы сейчас рискуете не только собой, но и всеми своими рабами. От вас и вашего благополучия зависят еще 29 жизней. Что будет со всеми нами, с Даниэлем, Энди, близнецами, Андре, со мной и другими, если взбешенные принцы кинут вас в темницу, под выдуманным предлогом или вообще убьют. Вы — наша единственная защита. Та преграда, которая отделяет всех нас от мучительной смерти на рудниках. Поэтому лучший выход — купить пятерых рабов, как вы и планировали. Ну, может, семерых, но не всех же. Иначе вы подставите под удар и себя, и нас. Проклятье. Умом я понимала, что Майк прав, но бьющееся в агонии сердце было категорически не согласно с холодным разумом. «Полина, я не знал, что ситуация настолько серьёзна», — глухо произнёс Тэй. «Взгляд его синих очей разрывал мою душу в ошмётке. Я глубоко раскаиваюсь в том, каким идиотом я был совсем недавно и какую непозволительную наглость проявлял по отношению к вам. Умоляю вас простить меня за это. Согласен на что угодно, лишь бы вы забыли о моей дерзости. И молю купить всех этих рабов до единого. Здесь есть специалисты разного профиля — электронщики, технари, медики». «Все отличные бойцы, профи. Я лично отбирал их в свою команду. Надеюсь, найдётся способ вернуть им память, и тогда мы придумаем, как обеспечить вашу безопасность и обезвредить врагов. С нами вы всегда будете под надёжной защитой. А я до конца своих дней стану заглаживать свою вину перед вами. У вас не будет раба преданней и надёжней, чем я, моя госпожа». «Хорошо», — тихо ответила я. «Полина!» — простонал мулад хватаясь за голову. «Майк, представь на секунду, что партии рабов поменялись местами. Допустим, вчера я купила всех этих рабов, а сегодня живым товаром тут стояли бы твои друзья вместе с тобой. Назови мне имена, кого из них я должна была бы купить, а кого оставить умирать на рудниках». Пристально посмотрела я на управляющего. «Я жду». Тот с отчаянием прикусил губу, не зная, что на это ответить. «Вот именно». Подвела я итог. «Спасибо, госпожа. Принц порывисто склонился ещё ниже, целуя подол моего платья. «Тей!» — приглушённо воскликнула я. «Не надо! Встань! У тебя колени и так стёрты до крови, а ты их ещё сильнее повреждаешь!» Звёздный принц с готовностью подчинился и после этого вдобавок отвесил поклон чуть ли не до земли, выражая распиравшую его благодарность. «О, какая чудесная картина! Воспитываете своих рабов, да?» «И правильно, этих бездельников надо держать в шипованных рукавицах». К нам подошёл Янок, заметивший, как Тейжин лобызал мою одежду. Улыбаясь белоснежной улыбкой и шевеля рыжими усами, работорговец махнул рукой на свой живой товар. «Выбрали кого-нибудь?» «Да», — растянула я губы в максимально милой улыбке. «Господин Янок, я хочу купить у вас всю эту партию». Ошалевшие глаза таракана надо было видеть. Но... «Вы же понимаете, что принцы снова будут сильно опечалены, и на этот раз настолько, что могут лишить меня лицензии на торговлю?» — растерянно пробормотал он. «За что?» — удивилась я. «Вы же не делаете ничего плохого. Это рынок. Вы выставили свой товар, я его покупаю. Вот и всё. А все, кто опоздал, это уже их проблемы. Надо быть расторопнее». «Ну, так-то да». Рыжий разволновался настолько, что даже взмок «И вообще, зачем вам столько рабов? Как вы их прокормите?» К тому же, телохранители, неужели вы думаете, что в вашей жизни что-то угрожает? Мы же на темиране Здесь женщин балуют и лелеют, никто не посмеет причинить вам вреда. Ладно бы гаремники, но охранники-то вам зачем? Могу я быть с вами откровенной?» Смущённо потупилась я. Даже лицо очень вовремя покраснело. Заинтригованный работорговец кивнул. Много лет назад в моей голове засела одна фантазия. Я мечтала, чтобы меня окружало много мужчин. Разных, но обязательно красивых, мускулистых, как эти. Вот смотрю я на них и прямо чувствую — это они. Мужчины из моих грёз. Совсем как родные. Они мне даже снились. Самозабвенно врала я, потупив взоры, чувствуя, как щёки полыхают жаром. Главное — озадачить мужика и избить его с толку. Первую партию я приобрела для обустройства своего жилища. Те рабы мне не особо интересны, Они занимаются ремонтом. А эту партию я хочу купить для своего удовольствия. Понимаете? Всех. Мне это очень нужно. Уровень стресса надо сбивать. Я оказалась в незнакомом мире, вдали от друзей и родных. Конечно, можно заедать все неприятности вкусняшками, но вы же не хотите, чтобы я растолстела. Я накоростеренно покачал головой. И я не хочу. А тут ещё проклятый ПМС на мою голову. Ну, предменструальный синдром. «Мужчины не представляют, какая это пытка». Продолжила я нести ахинею, наблюдая, как челюсть работорговца отвисает всё ниже. «А все эти рабы будут повышать мой уровень окситоцина в крови. И серотонина тоже». «Наркотики запрещены?» — ошалела пробормотал Янок. «Ну что вы, это просто гормоны. Все эти мужчины мне нужны, чтобы стабилизировать мой гормональный фон для здоровья. Когда я шла сюда, то думала, что куплю пятерых, и мне этого будет достаточно». Но вот смотрю я на этих мускулистых красавчиков и понимаю, что они все должны быть моими. Так что вы просто обязаны продать мне всю эту партию. Вы же не хотите, чтобы я заболела? Нет, он снова покачал головой, хлопая глазами. Знаете, я сразу почувствовала в вас понимающего и чуткого мужчину. С умилением заявила я. Таракан аж приосанился. Муж императрицы, консорт Фалентий, сказал, что меня переместили на эту планету Чтобы я была тут счастлива, и что я могу покупать любых рабов, каких угодно и сколько захочу. Я до кучи упомянула еще и сильных мира сего. Мне нужны все эти невольники. Уверена, что принцы, как настоящие мужчины, с пониманием отнесутся к моей ситуации. Сколько вы хотите за эту партию? По пять тайров, как в прошлый раз? Точнее, по шесть, учитывая одежду и обувь для каждого. Итого 120. Резко перешла я к цене, и рыжий сразу включил режим торгаша. продажи этой партии доставит мне много затруднений, придется снова объясняться с принцами, так что 50 тайров за каждого с одеждой и обувью. Выжидательно прищурился работорговец. Тысяча тайров была для меня сейчас не такой большой суммой, но чуйка подсказывала, что надо поторговаться. Иначе таракан поймет, что я готова заплатить за этих рабов любую цену и взвинтит эту цифру до небес. 12 за каждого с одеждой и обувью. «Это в два раза больше, чем в прошлый раз», — сказала я. «Соглашайтесь, и я стану вашим постоянным покупателем. Как я уже говорила, хочу, чтобы меня окружало много невольников. Кстати, завтра я приглашена на праздник в поместье Этери, и всем там похвастаюсь, что господин Янок продает замечательных рабов по отличной цене». Виола Этери, подруга императрицы, оживился рыжий, нервно покусывая усы. Жадность боролась в нём с возможностью рекламы среди высшей аристократии. «Да», — важно кивнула я. «Ладно, пятнадцати и по рукам», — махнул он. «Договорились», — ответила я. «Ты за моей спиной судорожно выдохнул от облегчения».